Глава 6. Место, которое облюбовала неблагополучная молодежь, находилось на маленькой спортивной площадке, куда мамаши не отпускали гулять своих чад. Скамейку заменяло подвесное бревно на цепях, из остатков фургостекла кто-то сделал крышу над стоящими буквой П шведскими стенками. К турнику подвесили самодельные качели наподобие тарзанки, один канат, который в метре от земли крепился к середине толстой палки. Повсюду валялись окурки, шелуха от семечек и плевки от жвачки. Казалось, что дворники навсегда забыли сюда дорогу. Стена ближайшего дома тоже пострадала. Ее украшало не слишком умелое граффити с дикими именами, лозунгами и названиями групп. Питер и Майкл никому бы не признались, что им было не по себе в таком загадочном месте с неадекватными людьми. Но дело превыше всего, и это побеждало страх. Привет, парни, как можно более доброжелательно сказал Питер пяти парням, сидящим на бревне и пускающим кольца дыма. Привет. Чего надо? Ты не местный, ответил один из парней, который выглядел постарше и, скорее всего, был их главарем. Да, мы живем отсюда в нескольких кварталах и учимся в колледже. Нам задали проект о молодежной культуре. Гота, фэма, скинхедов, толкинистов и паркуристов уже разобрали. А нам захотелось в обычных пацанах найти что-то необычное, сказал Майкл. Необычно, хохотнул главарь. Ну-ну. И что вам от нас надо? Питер заметил лежащую гитару и спросил. А можно сыграть? А умеешь? спросил один из парней, протягивая видавшую виды гитару. Питер перебрал струны, немного подкрутил колки, чтобы настроить инструмент. И заиграл песню Виктора Цоя, группа Кино, группа Крови. Это оказался правильный выбор. Парни даже пытались подпевать. Когда песня закончилась, Майкл поинтересовался: "Чем вы еще интересным занимаетесь?" "Курим, пьем, с девками гуляем", хохотнул главарь. "А спорт?" "Скоростное распитие пива и выкуривание сигарет. Даже мяча футбольного нет" поразился питер А на кой он нужен Здесь слишком мало места и нас тоже не слишком много А если мы вам покажем одну игру если она вам понравится то вы нам дадите интервью вашей жизни предложил майкл Хорошо А почему бы нет пожал плечами главарь Майкл стал рассказывать в то время как питер подготавливал поле Игра называется Квадрат Потому что поле для нее состоит из большого квадрата, разделенного на четыре маленьких. Сторона одного маленького квадрата примерно полтора метра. Игра идет до 10 минусов, а потом проигравшего игрока можно заменить. Минус получает тот игрок, от соприкосновения с которым мяч улетает за пределы поля. Также минус получает тот игрок, о поле которого ударился мяч до того, как вылетает за пределы поля. Все очень просто до безобразия. К этому времени Питер уже подготовил площадку и сходил за припрятанным перед входом во двор мячом. "Занимайте места", предложил Питер, вставая в один из квадратов. Питер бросил с силой мяч в центр пересечения квадратов, чтобы тот отскочил. "Руками не играть", предупредил Майкл. "А забьете гол головой два минуса противнику. А если мяч попадет на линию, Тогда снова кидают мяч в центр и никому не назначают минус. Парни азартно включились в новую игру, а кто не находился в квадрате, активно болел и ждал своей очереди. Питер не чувствовал усталости, Майкл снимал происходящее на планшет, а вот другие ребята, когда уходили с поля и садились на бревно-скамейку, уже тяжело дышали. Примерно через полтора часа братья Поры поняли, что дальше продолжать игру бессмысленно. Новые знакомые так устали, что чуть ли не высовывали языки. Тогда Майкл завершил съемку и показал на планшете видеоклип из YouTube, который содержал песню, прославляющую игру Квадрат. Этот факт тоже удивил новых фанатов Квадрата. "Ну что, парни, как вы отрываетесь?" поинтересовался как бы между прочим Майкл. «Фигней страдаем", ухмыльнулся один из парней. Маски вампиров надеваем и девчонок пугаем. Представляешься Эдвардом Каллином? в тон спросил Питер. Парни хохотнули. Книгу они, конечно, не читали, но зато фильм смотрели. Когда девки приходят, в бутылочку играем. добавил другой парень. «Еще мы неплохие битбоксеры, сказал главарь. Музыканты? уточнил Майкл. Почти, улыбнулся главарь довольный, что сумел заинтересовать залетных гостей. Майкл снова приготовился снимать, а ребята встали небольшой кучкой и приложили руки к губам так, что изо рта донеслись странные звуки, похожие на музыкальные инструменты. У ребят получалось неплохо, но Майкл не смог удержаться, чтобы не проявить свои знания. Вы не поверите, парни, но нечто похожее на битбоксинг использовали еще в 1934 году в СССР в фильме «Веселые ребята. А вот американцы уже прославили этот вид искусства. Да, парни, спасибо. Пусть на память о нас у вас останется мяч. Потом мы еще свой репортаж на YouTube выложим, сказал Питер, пожимая руки всем парням. Братья Перрис смогли обсудить свое приключение только дома. Уверен, что они ни при чем», — высказался Майкл. С чего ты решил, спросил Питер. А ты видел, как они быстро выдохлись? Такие быстро бегать не умеют. Да и нет у них денег, ни одной приличной вещи, даже гитара раздолбанная. А если они ворованные деньги на наркоту спускают, специфических признаков я не заметил. Да, они курят и пиво пьют, но не совершенно потерянные люди. Возможно, ты и прав. На меня что-то смущает. Вот только пока не пойму что. Питер снова выбежал на очередную пробежку и вновь никакого интересного для себя не встретил. Зато, вернувшись злым и усталым, он услышал голоса и смех, которые раздавались из комнаты. Тихо раздевшись, он бесшумно дошел до комнаты и приоткрыл дверь. Ой, смотри, какой лапочка. Никакой, а какая. Это девочка. Ой, шоколадный, такой красивый. А мне больше серебристый понравился. Но цены, но размеры вам не под силу. Майкл, Маша и Катя сидели за столом и разглядывали котят. Питер был и обрадован, и разочарован, и разозлен. Все чувства смешались в его душе, и он резко распахнул дверь, привлекая к себе внимание. Девочки от неожиданности вздрогнули, а Майкл обернулся. О, Питер, вот и ты. А у нас неожиданные гости. У Маши сломался интернет, и мы должны помочь Кате купить котенка породы мейн-кун. Мы стали банкирами, попытался пошутить Питер. Катя, еще не привыкшая к шуточкам мистера Ронга, немного обиделась и выпалила: "Я турнир выиграла, и родители разрешили мне самой потратить деньги и даже купить котенка!» А они в курсе, что он длинный как крокодил и тяжелый, как слон? Как енот, поправила Маша, смеясь. Почему не понял Питер? А еще гордишься знанием английского, пожурила Маша. Мой инкун это менский енот, потому что породу эту вывели в США, в штате Мен, и хвост у котов очень своеобразный. Нужна грубая мужская сила, чтобы дотащить это чудо. Поинтересовался Питеру у Я готов помочь моей кошечке. Катя вспыхнула, и веснушки на ее лице проявились еще сильнее. Не смущай девочку, предупредила смеясь Маша. А то твои лопатки поздороваются с ковром. Питер театрально поднял руки вверх, как будто капитулируя. Я нашел приличный питомник, позвал всех Майкл. Можем завтра съездить и выбрать тебе котенка». Кстати, Как ты его назовешь?» — поинтересовалась Маша. Я назову его Питер, заявила Катя, и ребята все вместе рассмеялись.